Я спал мёртвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо. "Вставайте, вставайте", говорила Марье Петровна. Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. "Марье Петровна, что-то быстро и испуганно шептала: "Пятна, новые пятна", разобрал я наконец. "Какие пятна? Где пятна?" Ах, боже мой, он ничего не понимает. У Кузьмыфа меча новые пятна показались. Я уже послала за доктором. Да может быть и пустое, сказал я, сравнив душу им только что разбуженного человека. Какое пустое? Посмотрите сами. Кузьма спал, раскинувшись тяжёлым и беспокойным сном. Он метался головой из стороны в сторону, и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, И я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой два новых черных пятнышка. Эта гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хоть я и до того мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть. Марья Петровна... Сидела в углу комнаты, опустив руки на колени и молча смотрела на меня отчаянными глазами. Да вы не приходите в отчаянии, Мария Петровна. Придёт доктор, посмотрит, может быть ещё не всё кончено, может быть ещё выручим его. Нет, не выручим. Умрёт, шептала она. Ну не выручим, умрёт, отвечал я ей, ей так же тихо. Для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться. Ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи. Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни? И сама не могу объяснить себе, от чего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю, так как он меня, а умрёт он, сердце у меня разорвётся. Всё мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрёк, что я не пожалела его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что любила я его, жили бы мы совсем иначе. Всё бы иначе случилось. И этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь, думаешь, оправдываешься, оправдываешься, а на дне души всё что-то повторяет: виновата, виновата, виновата.